Оба вифинца говорили на том мягком ионийском диалекте, с почти гонеровскими окончаниями слов, которые я потом уговорил Ариана использовать в своих произведениях. В Афинах был в ту пору философ, провозглашавший умеренность и воздержание. Демонакт вел в своей хижине в деревне колон примерную и полную радость и жизнь. Это был отнюдь не Сократ, в нем не было ни сократовской проницательности, ни его задора, а главное — сократовского насмешливого добродушия. Комический актер аристомен вдохновенно исполнявший старую оттическую комедию, также принадлежал к числу моих искренних друзей. Я называл его своей «греческой куропаткой» толстенький коротышка, жизнерадостный точно ребенок или птица, он, как никто, знал обряды, поэзию и кухню старых времен. Он долгое время развлекал и обучал меня своим искусством. Антиной привязался в ту пору к философу Хабрию, платонику, затронутому орфизмом, самому наивному человеку на свете. Он относился к мальчику с преданностью сторожевого пса, которую позже перенес и на меня. Одиннадцать лет придворной жизни нисколько не изменили это простодушное, благочестивое, целомудренно погруженное в свои мечтания существо. Он был слеп к интригам и глух к сплетням. Порой он наводит на меня скуку, но я не расстанусь с ним до конца своих дней. Мои отношения с философом-стоиком Ефратом оказались не столь продолжительными. Он удалился в афины после шумного успеха в Риме я взял его к себе чтецом, но страдания, которые с давних пор причиняла ему больная печень, и явившиеся следствием этого ослабления организма, привели его к убеждению, что жизнь не принесет ему больше у тех, ради которых стоило бы продолжать свои дни. Он попросил у меня дозволение оставить службу и покончить жизнь самоубийством. Я никогда не был врагом добровольного ухода. Я и сам подумывал об этом как о возможном конце в те трудные дни, которые предшествовали смерти Трояна. Эта мысль тогда преследовала меня. Самоубийство представлялось мне самым легким исходом. Ефрат получил разрешение, которого он просил. Я передал его через моего юного вефинца, быть может потому, что мне самому было бы по душе получить этот последний ответ из уст подобного вестника. В тот же вечер философ явился во дворец для непринужденной беседы, которая ничем не отличалась от всех других наших бесед. На следующий день он покончил с собой. В беседах с Антиноем мы снова и снова возвращались к этому случаю. В течение нескольких дней мальчик был очень расстроен. Это прелестное, чувственное существо с ужасом относилось к смерти. Однако я не замечал, чтобы Антиной всерьез задумывался о ней – Что касается меня, в те дни я с трудом понимал, как можно добровольно покинуть мир, казавшийся мне прекрасным, как можно не использовать до конца, невзирая на все несчастья и беды, последнюю возможность мыслить, осязать и просто созерцать вокруг себя жизнь. Я сильно переменился с тех пор. Даты перемешиваются у меня в голове. Память развертывает передо мною целую фреску, на которой громоздятся события и поездки разных лет. Судно с превеликой пышностью, оборудованное купцом Эрастом из Эфеса, обратило свой нос на восток, затем на юг и, наконец, к Италии, которая становилась для меня западом. Мы дважды заходили на Родос, ослепляющий своей березной Делос. Мы посетили сначала апрельским утром, а потом в лунную ночь летнего солнцестояния. Плохая погода у побережья Эпира позволила мне продлить свой визит в Додону. В Сицилии мы задержались на несколько дней в Сиракузах, чтобы проникнуть в тайну источников Аретузы, Цианеи, прекрасных голубых нимф. Я вспомнил Лициния Суру, государственного деятеля, который посвящал свои досуги изучению водных чудес. Я слышал о том поразительном зрелище, какое представляет собой восход солнца над Ионическим морем. Если смотреть на него с вершины этны, я решил предпринять восхождение на эту гору. Мы прошли через зону виноградников, потом через зону лавы и добрались до зоны снегов. Мальчик, словно танцуя, взбегал по обрывистым склонам. Сопровождавшие меня ученые поднимались в гору верхом на мулах. На вершине был устроен привал, где мы должны были дождаться зари. И вот она наступила. Огромное покрывало Ириды распахнулось из края в край горизонта. Причудливые огни засверкали на льдах. Взору открылось земное и морское пространство вплоть до Африки, Которую мы видели отчетливо, и Греции, Которая лишь смутно угадывалась вдали, То была одна из вершин моей жизни. Здесь было решительно все, И золотистая бахрома по краю облака, И орлы, и виночерпи бессмертие. Альсуонские дни и недели — солнцестояние моей жизни. Я не собираюсь сверх меры расписывать свое далекое счастье. Напротив, мне надо бороться за то, чтобы образ его не показался чрезмерно слащавым. Теперь даже память о нем нелегка для меня. Будучи гораздо более искренним, чем большинство людей, я без обиняков признаю тайные причины тогдашнего моего блаженства — душевный покой. Столь благотворный для трудов человека, для его духовных свершений, представляется мне одним из самых прекрасных плодов любви, и меня удивляет, что эти радости такие непрочные, и под каким бы обличьем они к нам не являлись так редко» на протяжении человеческой жизни вкушаемые сполна рассматриваются с великой подозрительностью мнимыми мудрецами, которые больше всего страшатся привычности этих радостей или их избытка, вместо того, чтобы страшиться их отсутствие или утраты.